это тема не раскрыта. Вот я сейчас слушал тебя и вдруг понял, персонажи у тебя вяло как-то себя ведут, тема про это у тебя не раскрыта. Это предстоит еще. Ты пока боишься взяться или копишь фактуру, читаешь по теме и ждешь, когда наберется два рюкзака распечаток, ездишь в творческие командировки, а помнишь, Коллега Куприн поселился в публичном доме, чтобы насобирать фактуры для романа про проституток Яма. У тебя тоже такой план? И то сказать, незачем тебе по верховьям лена мотаться там, не то что баб, вообще нет людей, вообще баб нету. Что касается фактуры по этой теме, то, думаю, у меня все нормально. Что значит нормально? Женился и живешь с одной женой, и даже ей не изменяешь? Жизнь-то прожита долгая, и молодость была, фактура накоплена. А ревность, самоубийство, попытка, по крайней мере, убийство соперника – это очень неинтересно. Вот эти психопатического рода вещи мне неинтересны. Я считаю, что это какая-то чистая химия, а не настоящие чувства. То есть у тебя все тут позитивно, жизнерадостно. Но не то, чтобы жизнерадостно, Момент любовной одержимости, он Замечателен, меня это дико привлекает Я сейчас взялся За некую вещь, и там Тема одержимости настоящая И совершенно плотская Доступная многим юношам И это Основная драма в этом романе За который я взялся и который Еще названия не имеет Ты созрел, значит Бунин, кстати, писал Темные аллеи уже в состоянии достаточно Престарелым И там все устарело читать невозможно пройти из слюни, капающие. Как говорил бродский, наступает выгодный возраст, когда ты смотришь на девушку без прикладного желания на нее взобраться. Ну тебе еще рано об этом. Ну одно дело мочь, а другое дело смотреть не ангажированно. Прогноз. Вот ты говорил про футурологию, так дай же нам прогноз по развитию мира. Писатель, он же Оракул и Пророк. У меня никогда не было лучшего настроения насчет будущего. Не то чтобы я вижу впереди розовые времена, я просто был пессимистичен раньше. Лет пять назад я в розовых тонах о русской политической жизни думать не мог, но теперь иначе. А что было пять лет назад у нас? Депрессивная ситуация была. Почему у меня настроение улучшилось? Оно начало улучшаться с того момента, когда Медведев сказал о преступлениях Сталина. Для меня это было очень важно, потому что у меня много родственников умерло в 1933 году от голода на Ставрополье. Сталина моя бабушка иначе как убийцей не называла. Можно смеяться над словами о модернизации, насчет всего остального, но я почему-то вижу живую заинтересованность, вижу желание Медведева... Не знаю про остальную власть, понравится тебе и таким, как ты. И слава богу, почему нет. Мне нравится, когда мне хотят понравиться, это симпатично. Я не считаю себя самым плохим человеком в этой стране, понимаешь? И когда власть сигнализирует, что она хочет мне понравиться, настроение у меня поднимается. Кто там из них главнее, мне не интересно, это внутриструктурная параша. «Если бы они махнулись местами, и мне бы премьер сигнализировал, это было бы тоже замечательно». «Ты думаешь, это все всерьез?» «Я не обнадеживаю себя особенно. То же самое сколково, это еще один повод для воровства, как и нанотехнологии. Хоть туда и вкладывается самое лучшее, но это не так надо делать». Силиконовая долина – это продукт очень долгого периода конкуренции огромного количества серьезных компаний. Когда я жил в Калифорнии, то это было совершенно нормально, когда люди вкладывались в венчурные проекты. Но сколько раз я видел, как через три месяца после удачного стартапа проект сдувался. В той же силиконовой долине безумные деньги просто ушли в хлябь в топь. Ушли, потому что лопнули фирмы. Вероятность успеха там не более 10%. А здесь они планируют на ровном месте сделать сплошь успешные проекты. Чушь полная. Если мы говорим про ту же Калифорнию, Силиконовую долину ведь не в Малибу уже строили, не в обжитом месте, а в стороне, подальше от цивилизации, от дорогих гектаров. Конечно. Когда Фистех строили, то Долгопрудный был медвежьим углом. Там не было асфальта, и люди там в галошах ходили, и галоши теряли в грязи. Надо строить в глуши, чтобы народ не отвлекался. И самое удивительное, я тебе скажу, бессмысленно строить научные центры и при этом не вкладываться в образование. Бессмысленно. Вот как был устроен наш физтех. У нас там были базовые кафедры. Мы там учились, учились и буквально с первого курса знали, Где будем работать? В каком именно академическом институте будем применять знания? А где Сколково будет брать людей? Покупать за границей? Это глупость. Надо рубить туннель с двух концов. Не будет образования, ничего хорошего в нашей стране не будет. А где сейчас учиться? Почему у нас до сих пор нет ни одного частного университета? Почему у нас нет предпринимательства в области образования и медицины? Это ненормально. Сколково не решит ничего. Какие у тебя еще мысли о будущем? Меня больше волнует настоящее. Я убежден, что мы должны жить очень сильно настоящим. Наше будущее – это настоящее. Нельзя себя закладывать на будущее и на него рассчитывать. Правильное состояние натуры – это когда человек может наслаждаться настоящим, Получать от него удовольствие – это на самом деле довольно трудное дело, но мне кажется, что нужно себя вытягивать именно на такое мироощущение. Ты же себя вытянул. Ну да. Ладно, в политике ты видишь позитив. А если шире взять? Какой будет Россия, Европа через 10 или 20 лет? Каким будет мир? Что случится с ним? Я убежден, что если говорить с точки зрения конца времен, то 20 век был веком апокалипсиса. В этом веке появился такой двухголовый антихрист в виде Гитлера-Сталина. Еще же были американцы, которые применили ядерное оружие против мирного населения. 20 век это был сплошной ужас. И степень взрослости цивилизации в том, чтобы этот ужас осознать и его отработать осознанием. осознанием того, что такое был двадцатый век. Он не должен повториться, и это важно понимать. Нужно выработать корректное отношение к двадцатому веку. А что будет через 10 или 20 лет, про это я знаю только, что неостановимо будут технологии. Появятся совершенно немыслимые пока что вещи, которые предсказать совершенно невозможно. Например, частные летающие тарелки. Ну, что-нибудь в этом духе. Или произойдет деградация человека до состояния искусственного интеллекта. Или разделится человечество на тех, кто живет на дереве, и тех, кто на околоземной орбите. Я бы желал, чтобы третий мир перестал быть третьим миром, а стал вторым. А может, он будет уничтожен? А что будет с мусульманской экспансией? Думаю, что так или иначе произойдет отчетливая реформа ислама, хоть это кажется невероятным. Проблема экспансии ислама – это проблема бесплодия западной цивилизации. И пока западная цивилизация не возымеет в себе силу, а может и не возыметь, некоторые цивилизации успешно развалились. Я вот что на это скажу. В 1900 году Владимир Соловьев написал книжку «Три разговора». И там есть повесть об Антихристе. В ней в очень живом ключе разбираются ситуации с разными экспансиями. Кончается все вторым пришествием Христа, которого евреи признают подлинным Мессией. Силы зла проваливаются в огромную трещину, которая проходит вдоль Мертвого моря, и на земле строится Царство Божие. Мне очень нравится думать про это. Деньги. Вот Роулинг, не будучи в тысячу раз дурнее ее, неужели миллионы нельзя заработать книгами? Ты рассматриваешь такую возможность? Рассматриваю. Я считаю это вызовом. Вот мы с товарищем написали сценарий по моему рассказу. У киношников замечательное мышление. Они очень строго говорят, вот не надо рассказывать, где действия. И ты уже подтягиваешься. Ведь что такое искусство? Это дисциплина. Стихотворение начинается с дисциплины, ритма, рифмы, строфики. Есть требования жанра, требования рынка. Это все-таки заставляет быть искусным. Грубо говоря, либо ты принимаешь вызов, либо нет. Если принимаешь, то понимаешь, что результат будет оплачен. И ты, соответственно, начинаешь работать. Если бы у меня не было ситуации с договором с АСТ, этого вызова, я не написал бы роман, который написал. Если бы не было вызова, плата за труд, она может только стимулировать человека, ведь Микеланджело, он же всегда был в долгах и потому работал как проклятый. Загонял себя в долги. Да, в ситуацию, когда или пан, или пропал. Это, конечно, очень тяжело психологически, зато результативно. Мой покойный старший товарищ Алёша Парщиков с которым я советовался подписывать мне договор с издательством или нет, сказал, это надо сделать, и я его послушал. Это действительно было трудно, но продуктивно. Это год заняло у тебя? Ну, не год, а два. Договор был на пять лет, на три новых романа, и они купили все книжки, которые я написал. Это меня поставило в жесткие рамки. Но, несмотря на договор, ты работаешь в журнале. Естественно, я потратил деньги на повышение благосостояния семьи. Довольно-таки у нас в Москве дорогая жизнь, каким бы замечательным ни был договор. Сила любви. Может, центральная история из твоей жизни – это история с женой и ухаживанием. Это было одной из причин возвращения или вовсе главной? Расскажи. «Я познакомился с ней на физтехе на первом курсе, но там была такая масса ухажеров, и она была еще на курс меня старше, и факультеты разные, она с ФУПМА, а я ФОПФ, она все время тусовалась на ФОПФе, еще в институте замуж вышла, девиц на курсе в физтехе, ну, пять максимум, но недостаток девушек компенсировался». Мы перед дискотеками посылали делегатов в Плехановское или в Институт культуры, где изобилие девиц было. Как же, как же, и я туда в Институт культуры ездил, на культурный отдых. Автобус 368-й ходил на Левобережную с речного вокзала. Да-да, как ты все помнишь? Ну, а ты, получается, не то чтобы ухаживал, а больше облизывался. Да, это правда, так это называется, вздыхал, как говорится». А ты был не доминирующий там самец. Я не жаловался на отсутствие личной жизни. Во-первых, мы тогда все сильно стройнее были, хотя и сейчас не жалуюсь, а тогда тем более. Компания у нас была довольно бойкая и искромётная. Теперь кто в Бостоне, а кто в Чикаго. Мы не жаловались на нехватку женского внимания. Иногда из соседних комнат приходили мужики, будьте людьми, поделитесь бабами. «Ну, мы делились и делегировали парочку девчонок. Но в целом на фистехе не было откровенного студенческого блядства. У нас было очень рыцарское отношение к дамам. А потом я уехал в Израиль, потом в Америку. Не воевал там, на Ближнем Востоке? Нет, я там учился год. Я наезжал сюда, я скучал, очень скучал. В Америке я не успел толком ничего полюбить». Все девушки, которые у меня в Америке были, это был лингвистический кабинет. Два языка, а другой пользы из них не было. Бабы такое дело, хочешь не хочешь, а заговоришь. И вот я маялся, катался туда-сюда. Тем временем моя будущая жена развелась. Она ответила мне взаимностью в 1997 а поженились мы в 2000 -м. У нас уже двое детей, видишь, как получилось». Я прошел путь тяжелого естественного отбора. Чем она занималась? Она всю жизнь работала в фирме «Эбби software house лучшая в России IT-компания. Это физтеховская команда в основном. Жена занимается дизайном всех обложек и коробок. Она отказалась ехать в Америку, и мне пришлось тут остаться. Скажешь, это главная причина? Да. Ладно тебе. Точно. Я потрясен. Ну, вот так вот. Меня увлекало, что моя личная жизнь и плюс литература. Я этими двумя вещами занимался и не замечал больше ничего вокруг. Духовность в хорошем смысле слова. Ну и точно, довольно глупо быть писателем земли русской, а жить за границей, в Штатах тем более. Совершеннейшая глупость, конечно. Ладно, Бунин хер с ним. Ну, Бунин уехал с ненавистью, окаянные дни. И кроме того, он уехал сложившимся писателем. А я был только в начале пути. Для меня это все было важно, приехать и жить здесь. Ты, значит, эксперт по теме «Пора валить или нет». Вот была передача недавно на НТВ про это. Чечня, таджики, грязный воздух и прочее. Ничего типа хорошего в России. Так что, валить? По крайней мере, детей в Лондон отправить на учебу для начала. Давай лучше я тебе про русскую провинцию расскажу. Волей-неволей я ее наблюдаю в течение последних десяти лет. Восемь лет назад в Тарусе, я там тогда дачу купил как раз, не было уличного освещения. Как садилось солнце, вместо города просто зияющая дыра. И не было асфальта практически нигде. Дорога от Серпухова до Тарусы просто какая-то катастрофа. Это касается и более удаленных, чем Тарусы, мест. Я хочу сказать, что Москва сейчас и Москва 10 лет назад – это наследуемые сущности, а в провинции я наблюдаю реальные изменения. Тулы сейчас и Тулы 10 лет назад – это вещи несопоставимые, и Тарусы тоже. Там лучшее кардиологическое отделение в области, то есть Россия встает с колен. Давно она уже встала, тем более, что встать с колен – это вопрос сознания. Медленно и сложно, но постепенно жизнь в стране, на мой взгляд, улучшается. Конечно, изменения могли идти хотя бы в два раза быстрее, но тем не менее хорошо, что хоть что-то есть. Значит, тебе смешны разговоры насчет того, что надо валить. Скажи, как эксперт. Скажу, как эксперт. Я очень хочу, чтобы здесь все изменилось к лучшему. Я хочу, чтобы произошли какие-то волевые усилия по управлению финансовыми потоками, чтобы эти потоки пошли в систему образования. Вот жестко мечта об этом. Но твое пожелание не является руководством к действию. Я это понимаю. Про себя скажу, что я живу тут. Я вернулся. Послать детей учиться за границу? У меня не хватит никогда денег на это. Я мечтаю, чтобы здесь появились частные университеты. Они должны работать рука об руку с фирмами, которые будут принимать этих выпускников. Еще раз скажу о главном. На моих глазах, в окрестностях Тарусы, восстановили две церкви. Огромная работа проделана. Собор Петра и Павла стройно стоит в Тарусе, на высоком берегу, так взгляд притягивает, очень красиво. Я знаю потрясающих священников, потрясающих раввинов, верующих евреев и верующих православных. Это люди, которые живут верой, у них душа красивая. И что касается веры, я убежден, что все будет прекрасно. Я вижу реальное и отчетливо духовное возрождение. Я знаю изнутри общины, и еврейские, и православные, которые просто полны духа и силы. Александр Викторович Ильичевский по паспорту Кузнецов родился 25 ноября 1970 года в Сумгаите, Азербайджанская СССР. Поэт-прозаик. В 1993 году окончил факультет общей и прикладной физики Московского физико-технического института по специальности теоретическая физика. В 1991-1998 годах Занимался научной работой в Израиле и Калифорнии. С 98 -го года снова в Москве. Женат, имеет сына и дочь. Первое место в номинации «Поэзия» литературного конкурса «Дворим» 2005 год. Лауреат премии «Нового мира» 5. премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ 2005 года. Четвертого международного литературного волошинского конкурса за рассказ «Белый домик» Серебряная медаль Бунинской премии за книгу «Бутылка клей» на 2006 финалист Национальной литературной премии «Большая книга» за сборника «Петры» 5-й, Роман Матисс седьмой год, сборник пения «Известника» 8-й год, Роман Перс 10 -й. в 2007 году Роман Матисс стал также лауреатом премии «Русский букер».